Пока Лоренцо будет занимать Крус Собрала, желательно среди кустов благоухающего сада, он проникнет в дом благодаря сообщнику, сицилианцу Сальваторе, которого он устроил слугой к круз-собралу и завладеет топазами. И им останется только сесть той же ночью на нанятую заранее быстроходную филюгу и, подняв паруса, отправиться к другим горизонтам». На этот раз Лоренца, несмотря на свое закобаление, пришла в ужас. Речь шла о краже, и это могло стоить им веревки или галеры. Но Джузеппе отказался выслушивать ее протесты. Он назначил день, когда Лоренца вечером отправится к португальцу, нанял филюгу и достал паспорта на их старое имя Бальзаму. К счастью, за эти два дня до намеченного срока Когда Лоренцо уже всерьез подумывала о том, чтобы броситься в Тежу, Бальзамо вдруг вбежал в комнату, где она предавалась грустным размышлениям. «Все пропало!» — вскричал он. «У тебя есть только час на сборы. Мы подкинем лесовон с приливом». И он тут же подбежал к туалетному столику жены и смел с него все драгоценности в мешок, который держал в руках. «Поторапливайся! Скажи мне хотя бы, что тут случилось!»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 Лоренцо смотрела на него широко открытыми глазами и пыталась прочесть правду на невозмутимом лице мужа. Действительно, был ли он уж так невиновен в убийстве, как это он представлял, но она уже давно знала, что задавать вопросы на подобные темы бесполезно и ограничилась тем, что спросила глухим голосом «Куда мы направляемся?».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 Так как Бальзамо был не в состоянии заплатить за ночлег, то его, несмотря на болезнь, бросили в тюрьму Флит-стрита, куда сажали несостоятельных должников, а Лоренца оказалась на улице. Хозяин предложил ей, правда, другой способ выйти из положения, но она с отвращением отказалась, и ей повезло. Когда она просила милостыню перед дверьми собора святого Павла, красота ее лица.